Глава одиннадцатая Вадим знал, что такая злость не появляется без особой причины, но причину своей он четко назвать не мог. Нельзя сказать, что он питал к Еве такие уж теплые чувства. Как она могла быть ему близка? Романтически, дружески, в стиле папа-дочка? До такого он еще не докатился. Но что-то было. Какая-то причина, которая отозвалась волной гнева в душе, когда он узнал, что девушка похищена. Обстоятельства не оставляли много времени на размышления. Однако определенный вывод Вадим для себя сделал. Еву он воспринимал как инопланетянку. Существо не от мира сего, которое только выглядит как человек, а думает, живет и чувствует совершенно иначе. Девушка была чем-то уникальным, единственным в своем роде, а они ее упустили. Потерю этого внеземного разума он бы себе не простил. А ведь им следовало знать, что такое возможно. Четвертой жертвой должна была стать Валентина Глебова. Но они ведь знали, что с ней дело сорвалось. Знали. Вот только никому и в голову прийти не могло, что выбор падет на Еву. Как убийца мог на нее выйти? Она не была очередной безумной поклонницей Лермонтова. Вывод здесь напрашивался только один. Псих этот каким-то образом догадался, что именно Ева подвела следствие к нему. Тут уже чувство вины, терзавшее Вадима, усиливалось. Он начал все это. Зачем, он уже и сам толком не знал. Не нужно было соваться, а он не удержался. Тут уже кризисом среднего возраста повеяло. Решил доказать себе, что он не хуже, чем раньше. А пострадала Ева. Ее, конечно, нельзя было назвать невинной девчонкой, однако в данном случае она ничего плохого не сделала. В том, что ее похитил тот же человек, что расправился с остальными жертвами, никто не сомневался. Во всем чувствовался его профессионализм. Он пробрался в поселок, воспользовавшись отключением энергии. Возможно, с проводами тоже он поколдовал. Экспертиза еще не окончена. В доме Марка и Вики задняя дверь была похуже основной. Их промах. но теперь обвинять их бесполезно. Он вскрыл замки и пробрался внутрь. Дальше было просто. Он поймал Вику и шантажировал его. Об этом рассказала сама Вика, которая прибежала в дом Вадима поздно вечером, с кровью на лице, заплаканная. Он начал действовать незамедлительно, хотя знал, что никакой план-перехват не поможет. В доме не было отпечатков. Никто из охраны поселка не заметил посторонних. Да и не факт, что убийца приезжал сюда на машине. Он мог оставить автомобиль за оградой, а потом перебраться туда, уже забрав Еву. Она ведь легкая совсем, даже если была без сознания. Он мог без труда нести ее на руках. Здесь он действовал более нагло, чем в предыдущих случаях. Оставил живую свидетельницу, Вику. Все это объяснимо, ведь он вышел за рамки привычной схемы. Он перестал выбирать себе только тех, кто зависает на его страницах. Должно быть, почувствовал, что Ева особенная. Это могло отпугнуть его, а могло и привлечь. В реальность воплотился второй вариант. Вадим не собирался сдаваться так просто. Разрешение на обыск квартиры Лермонтова было у него через пару часов. До утра он ждать не собирался. И он, и его друзья знали, что это чревато большими неприятностями. Но начальник охраны готов был принять этот риск. Если выжидать, похититель успеет замести следы. То, что он будет участвовать в обыске, Вадим считал само собой разумеющимся. Вика тоже порывалась ехать с ним, но эту попытку он пресек. Девушка сейчас была не в том эмоциональном состоянии, чтобы там присутствовать. Савельев всю дорогу смотрел на него осуждающе, однако отговаривать не стал. Он прекрасно понимал, что сам без помощи Вадима Он бы такого разрешения добивался не один день. Арсений Лермонтов снимал элитную квартиру на последнем этаже в центре города. Причем снимал уже не первый год, с правом переделывать интерьер под себя. Со слов его коллег и подчиненных, постоянно он проживал там. Вадим не знал, застанут ли они Лермонтова дома. Шансы были пятьдесят на пятьдесят. С одной стороны, слишком мало времени прошло после похищения Евы. С другой, если он спрятал ее где-то недалеко, то уже мог вернуться к себе. Вадим намеревался обыскать квартиру в любом случае, будет там хозяин или нет. Идти на крайние меры, однако, не понадобилось. Лермонтов сам открыл им дверь. Несуразная его фигура была облачена в длинную шелковую пижаму, красную, украшенную изображениями японских виеров. Мужчина выглядел заспанным. «Что здесь происходит?» — недовольно поинтересовался он. «Это розыгрыш? Или вы квартирой ошиблись?» «У нас есть разрешение на обыск вашей квартиры», — сообщил Савельев. «Пожалуйста, позвольте нам и понятым пройти. Если вы откажетесь, мы будем вынуждены применить силу, а доходить до этого нам бы не хотелось». «Обыск?» — Лермонтов переводила шалелый взгляд Савельева на Вадима. «Силу? Что здесь происходит? Меня в чем-то обвиняют?» «Том, о чем мы разговаривали», — холодно отметил Вадим. «Я не помню. Вы кто вообще?» «Не придуривайся!» «Мы говорили о похищениях и убийствах». «Ах, да, было дело! По какому праву вы мне тыкаете?» «Я тебе еще не так тыкну, если с дороги не уйдешь!» Арсений продолжил возмущаться, но только на словах. Оказывать серьезное сопротивление он не решился, увидев за их спинами крепких парней в масках. «Эти и дверь выломают, если надо». Досконально изучив постановление, Лермонтов не нашел к чему придраться. Он изливал свой гнев на понятых, которыми оказались жители соседнего дома. Никто из обитателей элитной многоэтажки помогать полиции не спешил. «Это возмутительно!» — громыхал Лермонтов. «Беспредел какой-то! Шальные девяностые вернулись! Ночью к честному человеку вламывается вот такая толпа! Да на Западе за это все полицейское руководство бы уволили!» Услышав об увольнении, Савельев страдальчески поморщился. Вадим не обратил на него внимания. Он искал. Квартира, в которой жил Лермонтов, идеально подходила своему обитателю, хоть и не являлась его собственностью. На стенах пестрые обои, шторы непростые, а с какими-то декоративными складками. В каждой комнате эксклюзивный дизайн. Вроде стола рояля и аквариума, установленного в старый телевизор. А еще повсюду фотографии Лермонтова. Причем как его авторство, так и его как модели. Последних было несказанно больше. Он в деловом костюме, в плавках на пляже, в немыслимом парчевом халате. в национальной индийской одежде на фоне каких-то джунглей. Вариантов нарядов у Арсения было больше, чем у куклы Барби. На одной из фотографий он вообще был запечатлен обнаженным, и разве что определенное место в лучших греческих традициях прикрывал крупным пальмовым листом. Квартира содержалась в идеальном порядке, за исключением разве что тех вещей, которые Лермонтов сам швырнул на пол, вернувшись домой этим вечером. На основании этого можно было сделать вывод, что педантичной любовью к чистоте он не отличается, а значит, регулярно приглашает в дом помощницу. Так поступают только те, кому нечего скрывать. Да и квартира эта не была похожа на логово-серийного убийцы. Ничего подозрительного, такого, что могло принадлежать жертвам, здесь и в помине не было. «Вы собой довольны?» — осведомился Лермонтов, подходя к Вадиму. «Если вы думаете, что я смирюсь с этим и не буду жаловаться, вы глубоко заблуждаетесь. Вы не единственные, у кого есть друзья. Да жалуйся это кому хочешь». «Вы меня опять хамите?» «Да, и с трудом преодолеваю желание еще и ударить тебя». «Как вы смеете?» – взвизнул Лермонтов, но на всякий случай сделал шаг назад, подальше от собеседника. «Вы уйдете из моего дома или нет?» «Только после того, как ты ответишь на пару вопросов». Вадим уже чувствовал, что это лишнее. Не может Лермонтов быть тем самым безжалостным убийцей, профессионалом, который обвел вокруг пальца даже Еву. Хоть у него раздвоение личности, хоть и расстроение, все равно. Но полностью поверить в это означало отказаться от единственной нити, ведущей к Еве. «Где ты был сегодня днем и вечером до настоящего момента?» Утром я был в галерее у друга, потом мы отдыхали в кафе, а дальше... Я обязан это вспоминать. Обязан. Хамство какое! Дальше мы смотрели артхаус, поехали в ресторан и клуб. Я вернулся часа два назад, только лег спать, а тут вы. По какому вы вообще праву? Только из-за того, что на мою страницу кто-то там подписан? Не только из-за этого. Сегодня вечером была похищена еще одна девушка. Свидетельница утверждает, что видела на месте преступления человека, похожего на тебя. А это уже две улики против тебя. Здесь Вадим шел ва банк на грани блефа. На самом деле Вика вообще никого не видела. Она лишь могла сказать, что похититель высокий и очень сильный. А Арсений как раз гигант еще тот. Правда, нелепый, особенно в этой пижаме. Но это не повод списывать его со счетов. Сам Лермонтов побледнел. Даже вроде бы задрожал немного. Однако это не было доказательством его вины. Просто показатель общей трусливости. Нет против меня никаких улик. Есть люди, которые могут подтвердить все, что я сказал. Есть записи камер наблюдения. Изучайте их, а меня оставьте в покое. Я никого не похищал и не убивал. Если бы перед Вадимом стояла цель сделать Арсения виноватым, он бы все доказал, несмотря на свидетелей и записи камер. Но ведь дело совсем не в этом. Им нужен настоящий подозреваемый, а время утекает. В случае с четвертой жертвой они тоже думали, что у них в запасе как минимум пара месяцев, и ошиблись. Нельзя расслабляться, когда каждый день на счету. Вот только подозреваемых у них больше нет. Сейчас каждый винил себя. Марк — за то, что приехал позже, а не раньше, в тот день, когда был особенно нужен. Максим — за то, что не появился вообще, хотя мог бы, работа позволяла. Даже Агния — за то, что не услышала, не заметила, что в соседнем доме беда. Однако Вика была уверена, что если на ком бремя вины и лежит, то только на ней. Именно она чуть ли не буквально связала Еве руки. Не дала ни удрать от того психа, ни достойно сопротивляться. А сама Вика рядом с ним была такой слабой, что и вспоминать не хотелось. Один удар, легкий и небрежный для того мужчины, и она уже валяется на полу без сознания. В себя ее привел Марк, который вернулся с работы и обнаружил ее в гостиной. Евы и похитителя уже и след простыл. Вот тогда Вика и попыталась что-то сделать. Она побежала к Вадиму, Марк, между тем, искал по поселку. Что искал, он и сам сказать не мог. Все это бесполезно. Если бы убийца по нелепой случайности и оставил следы, что маловероятно, их бы уничтожил ливень. А дальше серьезную пользу мог приносить только Вадим, занявшийся вопросом обыска. Вика и остальные вынуждены были ждать. «Тебя лучше отдохнуть», — заметил Марк, крепко обнимая ее за плечи. «Хотя бы ненадолго уснуть попытайся. Я провожу тебя». «Не надо меня никуда провожать». Они сидели дома у Вербицких. Возвращаться к себе Вика не хотела. За такое позднее вторжение ее мучила совесть, но девушка признавала, что Агния и без нее вряд ли легла бы спать. Еще бы! Даже если не брать во внимание их дружбу, ей еще нужно было смириться с мыслью, что пару часов назад, в непосредственной близости от ее детей, был серийный убийца. «Какой смысл называть этот поселок элитным?» — бурчала она. «Каждый месяц перечисляем нехилую сумму за охрану. А где эти охранники?» «Не первый раз уже что-то происходит». «Да и они от нас определенно не в восторге», — вздохнул Даниил. «Они-то надеялись, что придется только бомжей и грабителей время от времени гонять». а с нашей подачи сюда кто только не пробирался. — Ты их оправдываешь? — Нет, я восхищаюсь тем, что мы все еще как-то живы. После этого Даниил ушел на второй этаж. Агния отправилась в кухню. Вскоре оттуда запахло кофе. А еще через пару минут девушка вернулась с тремя кружками, две из которых поставила перед Викой и Марком. «Держите! Чую, ночка будет долгая!» «Ты только что перечеркнула все мои попытки отправить ее спать!» усмехнулся Марк. Усмешка получилась невеселой. Он старался держаться, не показывать свой страх, чтобы еще больше не давить на Вику. Однако девушка и так слишком хорошо догадывалась, что он чувствует. Он-то его обожает. Для него она единственная связь с прошлым, с сестрой. И единственная кровная родственница, оставшаяся в живых. Ты, Эрику уже сказал? Спросила Вика. Да, как-то не хватило духу пока, не до того было. «Как я ему такое скажу? А главное, зачем?» «Потому что он ее отец». «Сейчас это вряд ли поможет», — вмешалась Агния. «Он только переживать будет. Но мы все зря боимся. Вот как я думаю». «Тот тип еще пожалеет, что связался с ней. Это же наша Ева». Тот тип прекрасно знал, кто она, вынуждена была признать Вика. По крайней мере, основное знал. Должно быть, почувствовал ее, как она его почувствовала. Узнала о каких-то ее действиях, разгадал ее. Она тоже не беспомощна. Я и не говорю, что она беспомощна. Но в данном случае она отстает от него. Он застал ее врасплох, я видела. Может, она в целом и ожидала его прихода. Вот только в этот конкретный момент она оказалась не готова. Никто не мог возразить. Вика не хотела еще больше напрягать обстановку, но и правду скрывать не собиралась. Они все привыкли полагаться на Еву. Чутье у нее действительно то еще. Однако в данной ситуации именно Ева оказалась жертвой, зависимой от них. Им бы вернуть долг, хоть раз спасти ее. А они сидят тут и не знают, что делать дальше. Ева всегда казалась им бессмертной, особенно после того, как инсценировала свое убийство. Но вот появился человек, способный загнать ее в ловушку, и вера в ее непобедимость рухнула. «А ведь снова из-за меня!» — с горечью подумала Вика. «И из-за Марка, и из-за тех семейных ценностей, которые мы пытались ей прививать. Если бы она была такой же дикой, как года три назад, он бы не смог манипулировать ею так просто». Получается, что умение любить — все-таки слабость. Теперь каждый справляется по-своему. Вадим проводит обыск, Максим ездит по городу, хотя это совсем уж наивно. Но если ему так легче, пожалуйста. А они все ждут здесь. Чего ждут, никто не знает. На лестнице послышались шаги. Возвращался Даниил. «Вадим тебе не звонил?» — поинтересовалась Агния, сделав очередной глоток кофе. «Не кричи, детей разбудишь! Не хватало еще, чтобы они приняли во всем этом участие. Нет, Вадик не звонил, но я и без него нашел кое-что интересное». Когда он вошел в гостиную, стало видно, что с собой Даниил принес включенный ноутбук. Поставив компьютер на стол, он нажал несколько клавиш, открывая уже знакомые вики страницы. В виртуальных владениях Лермонтова все было без изменений. Цитаты, женщины, цветочки, полуголые тела и бесконечные комплименты подписчиц. От всего этого Вика уже начинала подташнивать. Агнея разделяла ее мнение. «Зачем ты это приволок?» Мы про этого хмыря и так все знаем. — Да, а то, что ты его сообщницей являешься, знала? — Чего? — возмутилась огня. — Ты совсем офонарел? — Тише, я тебя прошу. Тебе нужно, чтобы сюда прискакали ярик и колесенок? А ты выражайся яснее. — Постараюсь в меру скромных сил. Мы тут, обсуждая ситуацию, пришли к выводу, что Ева отличается от предыдущих жертв. Якобы он узнал, что она может его выследить, и поспешил избавиться от нее. Но как он мог узнать? «Да мало ли как!» — пожала плечами Агния. «Если он такой же манипулятор, как Ева, то еще не на такое способен!» А он может быть лучше ее, потому что старше. Может, но мы почему-то выбрали версию о его невероятных способностях основной, а от главного отошли. Точнее, от того, что раньше было главным, от социальных сетей. Это, конечно, мой промах. Я как адвокат обязан просчитывать все версии. поэтому я решил просмотреть страницы Лермонтова еще раз. В последние дни мы совершенно перестали это делать. Как оказалось, зря. Посмотри, что он разместил два дня назад». Даниил открыл альбом, который у Лермонтова была заглавлена «Красота от природы». Выбранное им изображение появилось на мониторе крупным планом. И Вика тихонько присвистнула от удивления. Это была Ева. Удивительно изящная тонкая работа фотографа преподносила необычную красоту девушки в самом лучшем свете. Ее льняные волосы казались сияющими, глаза сверкали, как лед на весеннем солнце. Кожа выглядела идеально фарфоровой, а хищная гиена, покорно прильнувшая к ней, лишь подчеркивала хрупкую внешность Евы. Вика прекрасно знала этот снимок. Это из той фотосессии, которую недавно проводила Агния у них на заднем дворе. Но как фотография попала к Лермонтову? У самой Агнии спрашивать бесполезно, она уже рвала и метала. — Что за скотство? Он когда-нибудь об авторском праве слышал? «Он даже убрал мою авторскую метку, козлина! Я этого так не оставлю!» «Защитой своих авторских прав ты займешься позже», — урезонил ее Даниил. «Сейчас эта фотография имеет для нас большее значение, чем просто украденная интеллектуальная собственность». «Что верно, то верно». Слишком уж вовремя появилось фото по отношению к похищению Евы. Может оказаться, что, оценивая мотивы убийцы, они ошиблись с самого начала. Никто не рассказывал ему, что Ева идет по его следу. Он вообще не знал об этом. Ему нужна была новая жертва, потому что Валентина умерла раньше срока. Он пошел туда, куда направлялся обычно. — У меня он разрешения точно не спрашивал, — заявила Агния. — Эти фото были только на моем сайте, две штуки. Должно быть, он взял их оттуда. — Я за его творчеством не слежу, но, похоже, он так часто делает, — кивнул Марк. — Хватает чужие фото и размещает у себя. Может, их даже подписывать иногда. — Но откуда он узнал, что это Ева? «Тут уже я виновата», — огне заметно покраснела. «Я подписала, что это моя соседка. Тот, кто вел поиск по фото, мог выйти на мой сайт и прочитать это там. Простите!» «Никто из нас не думал о криминале», — отрезал Даниил. «Нельзя жить каждый свой поступок, взвешивая с точки зрения убийцы». Поэтому ни ты, ни Вика, ни кто-либо еще не виноватые. Что случилось, то случилось, и нужно разбираться с последствиями. Возможно, Марк к поступку огней отнесся с меньшим пониманием, но ничего не сказал. Вика была признательна ему за это. Им только перессориться не хватало. «Что мы вообще можем сделать?» — спросила она. проверить всех, кто комментировал фотографию или отмечал ее как понравившуюся, начал перечислять Даниил. Можно вскрыть личную переписку Лермонтова и посмотреть, не обращался ли к нему кто-то по поводу этой фотографии. Даже при том, что убийца мужчина, не факт, что он не работает с женщиной-наводчицей. Также мы можем узнать, как Лермонтов вообще вышел на это фото. Казалось, что планов много, они вполне осуществимые, Следовательно, и шанс найти Еву велик. Вот только Вика прекрасно понимала, что они сейчас занимаются примерно тем же, чем и Максим. Тратят время впустую, изображая бурную деятельность, чтобы не признавать собственное бессилие. Страница Арсения Лермонтова, независимо от того, кто на них подписан, для просмотра открыты всем. И если убийца не сам Лермонтов, а тот, кто просто не подписываясь, не комментируя и никак еще себя не выдавая заходит на его аккаунты, то этим человеком может быть кто угодно. Она ему поверила. Или в него поверила. Тут уже не понять. В любом случае напрасно. Он оказался так же бессилен, как и все остальные. В ночь, когда похитили Еву, Андрей был в больнице. Супруга всерьез собиралась просидеть там все первые три месяца беременности, а он старался заставить себя разделить ее радость. Пока получалось неважно, но он не сдавался. Ему казалось, что это сейчас главное. А потом он узнал от Вадима о похищении. Это стало ударом во всех отношениях. Андрею казалось, что он не оправдал надежд, которые даже не понимал толком. Да и проигрывать психу этому на своей же территории было вдвойне обидно. Проиграл не он один. его тоже проиграла. Андрей без энтузиазма относился к мысли о том, что девушка собирается использовать его. Но то, что у нее есть какой-то план, утешало. Ему казалось, что ситуация под контролем. У него, у Евы, у Вадима. Однако выяснилось, что все они просчитались. Андрей не мог допустить, чтобы все шло по сценарию убийцы. Он был готов сразу же ехать в дом Лермонтова, получить у того информацию любым способом, даже силой. Но Вадим эту инициативу не поддержал. Выяснилось, что уже в ночь похищения он провел первый обыск в городской квартире Арсения, но не обнаружил там ничего подозрительного. Ева не могла указать на этого типа просто так. Андрей был уверен, что они что-то пропускают. Поэтому он настоял, чтобы обыск был проведен и в загородном доме, находящемся неподалеку от леса, где нашли трупы жертв. Вадим к этой идее отнесся скептически. Он уже жалобы строчит за обыск в городской квартире, Лермонтов то есть. Получить ордер на обыск его дома будет сложнее. Ты начал бояться неудач? Оставь ты эти подростковые разговоры. Причем тут боюсь или не боюсь? Да, Данила способен выкрутиться из этого дела. «Но какой смысл добавлять ему работы?» «А что нам тогда делать?» «Искать ее?» — отозвался Вадим и, угадав следующий вопрос, добавил. «Я пока не знаю, как и где, но как-то искать?» «Ты не знаешь, а время уходит, поэтому давай сделаем то, что можем, осмотрим загородный дом». Начальник охраны долго смотрел на него, потом усмехнулся. Странная она все-таки девица. Черт и воплощение наглости. Ее мало кто любит. А если и любят, потому что положено. Максима с его помешательством в расчет не берем. Но если она пропадает и ей угрожает опасность, посмотри, сколько народу на ушах. «Ты это понимаешь?» «Я не хочу это понимать. Просто чувствую, что это правильно». Даниил, в отличие от Вадима, идею с обыском поддержал сразу. Именно его друзья помогли им оформить все легально. На это ушли еще сутки. Но в конце концов разрешение было получено. Когда Лермонтову объявили об этом, У него едва сердечный приступ не случился. Были крики, угрозы и обещания страшной мести, но в целом отказываться он не стал. При этом Арсений даже не высказал желания ехать с ними, ограничившись тем, что в доме будут его официальные представители. Вадим счел это показателем их будущего провала. Если бы в доме действительно хранилось нечто важное, запретное, Лермонтов рванул бы с ними и попытался спрятать это. Андрей тоже понимал, что их преступник слишком спокоен. Но отказываться от своей идеи и от последней надежды найти Еву он не хотел. «Ведь псих этот, он ведь знает, что Ева особенная!» Возможно, с ней он захочет разобраться быстрее, чем с остальными жертвами. «То, что убийца не Лермонтов, не значит, что она не угадала», — рассуждал в дороге Вадим. «Она правильно определила связь, страница в социальных сетях, но не обязательно, что за всем этим стоит их владелец». «К чему это все?» «Если это кто-то из сторонних посетителей, мы ведь не отследим его. Давай двигаться по шагу, а? Сначала дом». Андрей был уверен, что Ева им что-то не договаривала. Она знала больше, чем рассказала. Возможно, готовила ловушку психу. То, что он оказался изворотливее, не умаляет ее достижений. Девушка ведь предупреждала Андрея тогда в торговом центре, что передает ему какую-то информацию. Проблема заключалась в том, что она не говорила напрямую. В доме, принадлежащем Лермонтову, их уже ждали. И весь обыск напоминал фарс. Управляющий, который и был доверенным лицом бизнесмена, открыл для них все двери. Выгнал из гаража два автомобиля. и в них тоже все открыл, включая багажник. Он, явно по приказу хозяина, хотел показать нелепость их усилий. «Смотрите, на что хотите!» — разглагольствовал управляющий полный мужчина средних лет. «Ищите, что хотите! Хоть пятна крови, хоть десять связанных девиц в подвале. Вот чем занимается наша полиция!» Вместо того, чтобы расследовать настоящие преступления, к честным людям пристает «Стыдно, господа!» «И смотрите, грязи в дом не нанесите!» «Может быть, нам еще в тапочки переобуться?» — полюбопытствовал Вадим. Управляющий иронии не понял и ответил с полной серьезностью. «Не мешало бы!» «Не препятствуйте следствию!» Я не препятствую. Я уважаю труд уборщиц. Они на вас наверняка молятся. Это даже обыском полноценным не было. При той подготовке, которую они наблюдали, любые следы преступления были уже уничтожены. Так что Вадим, Андрей и остальные лениво бродили по комнатам без особой надежды что-то заметить. Раз уж они приехали сюда, нельзя просто развернуться и уйти. Наконец Андрей вышел во двор, туда, где стояли на площадке машины. В груди щемило от чувства собственного бессилия. Неважно, что Вадимы полицейские не могут ничего найти. Он, Андрей, должен. И не только потому, что на него Ева возлагала особые надежды. Просто он всегда видел то, что укрывалось от остальных. В прошлом. А прошлое закончилось. Как он ни старался, охотничьи инстинкты, не раз помогавшие выжить в цирке, спали. А может, и не было их больше. Возраст, слишком сытая жизнь, самоконтроль, довольство может принести больше вреда, чем трудности. Оно расслабляет, и ты перестаешь работать над собой. Почему-то вспомнился сон про мертвого тигра. Андрей его до сих пор стыдился и старался не возвращаться к нему. Ему казалось, что лишь подростки могут относиться к таким вещам всерьез. Ну и Ева. Но она-то сумасшедшая. А это для многого дает карт-бланш. а он взрослый человек. Мысль об этом началась и оборвалась. Если продолжать в том же духе, можно запутаться. То он хочет вернуть себя прежнего, то снова руководствуется нормой. И так проблем хватает, а тут эти метания. Ева намеренно провоцировала его, хотела разозлить, чтобы вернулось нечто такое, что лекарства стерли. У нее не получилось сразу, вероятно, поэтому она и не стала рассказывать Андрею про свои дальнейшие планы. И вот она поймана. А он стоит перед пустым бесполезным домом, выставленным на показ, и не знает, как быть дальше. Скоро обыск заканчивается, они вернутся в Москву, а там пустота. Снова в памяти мелькнул сон. Андрей прикрыл глаза и заставил себя подумать. «Если ты слышишь, если ты все еще здесь, сделай что-нибудь. Покажи мне, что я пропускаю». Он чувствовал себя полным идиотом. Если бы кто-то узнал, что он разговаривает с тигром из сновидения, Андрей бы сгорел на месте от стыда. но то, что никто об этом не узнает, несколько успокаивало. Ответом ему были тишина и пустота. Тигр сновидения оказался капризным зверем, а, может, просто не мог ожить, значит, не сможет уже. Это открытие опустошало. Не зная, как быть дальше, он решил дождаться Вадима в машине. Он двинулся с места на секунду раньше, чем открыл глаза. Из-за этого Андрей вовремя не заметил небольшую выбоину на дороге, споткнулся. Не упасть на асфальт помогло только то, что перед ним был открытый багажник, на который он и оперся. Просто замечательно. Уже ноги не держат. О каких инстинктах охотника может идти речь, если даже от былой спортивной ловкости не осталось и следа? Впрочем, на этот раз самобичевание долго не продлилось. Сознание Андрея переключилось на другой фактор — запах. Смесь мха, древесной коры, ладана, пряности и, и чего-то еще неопознаваемого в этом коктейле. Слишком сложный аромат, чтобы существовать в природе, но при этом знакомый ему. Андрей был уверен, что уже ощущал его раньше. Он наклонился к обивке багажника, и сомнений не осталось. Запах исходит от нее. В сознании почему-то всплыла маленькая голубая бутылочка. Точно! Именно так пахло у стенда, возле которого он говорил с Евой в парфюмерном магазине. Должно быть, на полке были выложены пробники. Потом девушка взяла духи с этой полки. И купила их. Это не освежитель воздуха. Это те самые дорогие духи. Андрей был уверен, что не ошибается. Чтобы они так впитались в обивку, нужно было постараться. Например, натереть ткань рукой, сбрызнутой этими духами. Ева сделала это намеренно. Вряд ли она задумывала такое послание Андрею. Просто делала, что могла. Заглянув в багажник поглубже, он нашел то, что надеялся найти. К задней стенке статическое электричество прилепило тонкий льняной волос. Ева была здесь. Ее везли в этом автомобиле. Нет никакого стороннего убийцы, наблюдающего за сайтами Лермонтова. Этот нарцисс сам стоит за этим. — Ты что там делаешь? Вадим как раз вышел на крыльцо и увидел, что его спутник наполовину скрылся в багажнике. — Отдохнуть от солнышка решил? — К черту, солнышко! Звони своим людям, которые наблюдают за Лермонтовым, и вели арестовать его. — По какому праву? — возмутился управляющий. — Он ничего не сделал. И почему вы осматриваете машину без присутствия понятых? «Что за беспредел? Вдруг вы туда что-то подкинули?» Вадим подобными вопросами не озадачивался. Ему достаточно было заглянуть в глаза Андрею, почувствовать в том былую уверенность, чтобы выполнить его просьбу. И это правильно. Для слов всегда будет время. Действие важнее. Лермонтов не должен ускользнуть. Но оказалось, что идеально не бывает. Причина, по которой владелец дома не поехал с ними на обыск, раскрылась очень скоро. Вадим подошел к Андрею раздраженный и разве что телефон об асфальт не швырнул. — Дай угадаю, — холодно произнес Андрей. — Он ушел? — Да, и мне никто не может объяснить, как. Блеют что-то. Уволю всех, к черту! Потом уволишь. Стоило ожидать, что он сбежит. Только ему это уже не поможет. Я теперь знаю, что это он. И я его найду, будь уверен. Андрей говорил это не ради бравады. Он чувствовал, как внутри просыпается и поднимает голову нечто такое, что почти ушло в забвение.